Глава 16 Настал понедельник. Большую часть выходных Пип провела в мире Эвелин и утром без всякой охоты покинула его ради возвращения на работу. Когда мать впервые заговорила о том, что дочь могла бы помогать Одри, речи о полной занятости в благотворительной лавке не шло, все должно было ограничиться шансом для пип отвлечься от фермы и прийти в себя. Но шли недели, Пип стала приходить в лавку каждый день, и никто не возражал. Если бы не работа, ей пришлось бы и дальше копаться в себе, что было губительно для ее душевного состояния. Пип, конечно, не скрывала от себя, что отказ признавать тьму внутри, путь к оттягиванию своего исцеления, но ни на что другое она пока что не была способна. Ярчайший пример — история с Домиником. Он оставался ее партнером более двух лет, пока не грянула трагедия. Она переехала в его шикарную квартиру, научилась ценить его друзей, разделяла его экстравагантные вкусы. Он предпочитал кашемировые свитеры и шелковые платки. Его жизнь стала ее жизнью, и Пип уже осмеливалась надеяться на длительное совместное будущее. И вот он ушел. Испарился из ее мира, как пар из его модной кофемашины, а она не пролила почти ни слезинки. Ей хватало ума, чтобы понимать, отсутствие реакции отражает не столько горе из-за разрыва, сколько все ее состояние. Пип превратилась в эмоциональный пустырь. Ничто больше её не трогало. Ничто не могло пробить панцирь, в который она влезла, потому что то, что с ней уже произошло, оставляло далеко позади любые другие эмоциональные встряски. Когда она позволяла себе думать о трагедии, робко, опасливо, так трогают кончиком языка язвочку во рту, то возникало чувство, что она уже никогда не станет прежней. Уже месяц обходилась без настоящих панических атак, но её не переставали преследовать воспоминания. Автомобильный гудок, визг шин, завывание сирены — всё могло спровоцировать новый приступ страха. Сущие мелочи могли заставить её сердце бешено забиться. Выезжающая из боковой улочки машина, пешеходы ожидающие на самом краю тротуара щелочку в плотном потоке машин, чтобы перебежать на другую сторону улицы. Этого могло хватить, чтобы перед ее мысленным взором снова разыгралась та чудовищная трагедия. А уж дети. Она больше не садилась за руль автомобиля и вряд ли могла кого-то покалечить, сидя за рулем велосипеда, но появление у дороги детей так оживляло в ней воспоминания о несчастье, Словно оно произошло вчера. При виде женщин, беспечно толкающих перед собой детские коляски и виляющих между машинами, или мальчишек на скейтбордах, преследующих мяч или погруженных в какое-нибудь еще более опасное занятие, она боролась с желанием поднять крик, предостеречь их от беды, которую они приближали с забвением собственной безопасности. Пип ненавидела наушники, Тележки с мороженым, стайки подростков, других велосипедистов. Все, что могло отвлечь ребенка, побудить его выбежать на дорогу и угодить под колеса случайной машины, как случилось с тем несчастным мальчишкой. Она чувствовала потребность спасать другие жизни, раз не сумела спасти его жизнь. И хотя технически, нравственно, юридически Пип была невиновна, Сама она своей невиновности не признавала. Она убила ребёнка. Она, а не кто-нибудь другой. И это чувство вины никогда её не оставит. Оно с ней навсегда. Единственный выход, который она нашла, не позволять себе праздности. В данный момент у неё было занятие ехать на работу. В то утро Лавка встретила её распахнутой дверью. Торговля уже шла, пусть ни шатка, ни валка. Женщина с неестественно рыжими волосами яростно рылась на стеллажах с одеждой, разыскивая что-нибудь поновее. Еще две особы небрежно копались во всем сразу, не переставая болтать. До начала работы в благотворительной лавке Пип не могла себе представить, как много людей не мыслят ни одного дня без копания в чужом барахле. Она даже не знала, есть ли в ее районе Лондона такие лавки. Работа здесь оказалась поучительным опытом, сбивающим спесь. Повесив плащ на крючок, Пип пошла искать Одри, чтобы доложить о своем прибытии. Она застала ее у кассы за разговором с покупательницей. Сложив покупки, Одри рассовала их по потрепанным пластиковым пакетам и сыпала из блюдца скудные гроши, назначенная лавкой за товар. Не желая прерывать разговор, Пип стала наводить порядок на книжных полках. Бездельничать на глазах у Одри значило навлечь на себя ее гнев. Когда та освободилась, Пип подошла, поздоровалась и спросила, как прошла распродажа. Одри чуть заметно кивнула ей и скупо улыбнулась. Пип сразу поняла, что распродажа удалась и что Одри приписывает этот успех себе одной. «Лучше не бывает», — похвасталась она. «Внесем еще денег на ремонт церковной крыши. Что у тебя? Хорошо провела уикенд?» Мысли Пип перескочили на Доминика. Вспомнилось его лицо, когда он объявлял ей, что уходит. Пришлось заставить себя сразу переключиться на другое. «Тихо, мирно», — ответила она, — напряжённо раздумывая при этом, как добыть нужные сведения, не спровоцировав ненужных вопросов. В конце концов, она пошла простейшим путём. «Одри, вы случайно не знаете некую Эвелин Маунткассл?» Одри в это время раскладывала, сортировала миниатюрные открытки, ставя в первый ряд самые популярные сюжеты. «Актрису Эвелин Маунткассл?» — переспросила она, не поднимая глаз. «Общаться не общалась, но на улице я ее узнала бы, хотя на улице ее вряд ли встретишь». Этот ответ был до того дразнящим, что Пип запнулась, решая, за какой конец ухватиться. Не знала, что она актриса. Начала она, хотя, конечно, знала. «Была», — коротко уточнила Одри, а потом решила перейти к подробностям. «Пользовалась известностью в 70-е годы, Потом разразился скандал, она вернулась в Саутволд и... Дальше произошла трагедия. Одри скорбно покачала головой. «Что именно случилось?» Спросила Пип, стараясь не быть заподозренной в праздном любопытстве, но не способная скрыть жгучий интерес. «Её дом попросту притягивал беды», — продолжала Одри. «Не мудрено, что она малость чокнулась». Там любой съезжал с катушек. Ну, что-то вроде этого». «Вроде чего?» Чуть было не спросила Пип, но тут из глубины лавки прозвучал зов покупательницы, не справившейся с застежкой молнии, и Одри поспешила туда, оставив Пип недоумевать. На протяжении дня она пыталась создавать условия, чтобы еще раз расспросить Одри об Эвелин Маунт Кассел, но безуспешно. Спросить напрямую она побаивалась. Вдруг ляпнет ненароком, что присвоила дневник. Одри бы ей этого не спустила. «Похоже, Одри знает подноготную всех и каждого в городке», размышляла Пип, разбирая одежду и складывая в стопки. «Если чего-то все же не знает, то не успокоится, пока не устранит пробел». Правильнее было больше не тормошить проницательную Одри, а попытаться добыть желаемые сведения у другого, менее любопытного знатока местной жизни. На ум ей тотчас пришел Джесс. Тот определенно знал кое-что о той семье. К тому же Пип не сомневалась, что он не станет допытываться, почему она спрашивает. Провести немного времени в его обществе тоже было бы недурно. После их встречи на кухне она была к этому готова и даже ждала удовольствия от этого общения. К концу дня Пип решила, что проведёт вечер у себя в спальне на пару с дневником. Всё лучше, чем коротать время с родителями. Они бы выпытывали, как она себя чувствует после ухода Доминика, а ей не хотелось об этом говорить. Но вечером, придя в кухню, чтобы поужинать, она почувствовала в воздухе какое-то напряжение. Родители, садясь, переглядывались, не иначе их подмывало что-то сказать, Долго ждать не пришлось. «Мы тут с твоим отцом поговорили», начала мать, раскладывая по трём тарелкам пирог с рыбой. «Правда?» — отозвалась Пип, потупив взгляд. «В общем», — неуверенно продолжила мать. За столом повисла неуклюжая тишина. Пип ждала продолжения. Её возмущало, что её обсуждают у неё за спиной, как и то, что она дала для этого повод. «В общем», — повторила мать, — «мы подумали, что...» Она встретилась взглядом с отцом Пип и умоляюще улыбнулась. Он понял намек и принял эстафету. «Твоя мать толкует про то, что пришло, наверное, время немного поговорить о твоих планах на будущее», — уточнил он. «Какие планы?» «Никаких планов у Пип пока что не было» не считая желания удалиться к себе и почитать дневник. «Раз такое дело, то есть, учитывая случившееся в выходной, мы подумали, может, съездить за твоими вещами и привести их домой, это не помешает тебе потом вернуться в Лондон, если будет желание?» «Конечно, я вернусь в Лондон», — повысила голос Пип. «Не могу же я оставаться здесь?» Получилось жёстче, чем она собиралась. И на лице матери появилась обиженная гримаса. «Нет, нет, конечно, не можешь», — повторила она за дочерью. «Это мы знаем. Просто на время, пока ты не придёшь в себя». «Мы не хотим, чтобы ты сбивалась с ног, подыскивая новую квартиру», — подхватил отец. «Мы с Джезом поехали бы туда на фургоне, собрали твои вещички и привезли сюда. Ясное дело, на время». «Не годится оставлять все твое добро у бедняги Доминика», добавила мать. Пип стиснула зубы, чтобы не заорать. «Бедняга Доминик? Бедняга Доминик? Тот самый бедняга, который отвесил ей пинок в самый тяжелый для нее момент? Кто бросил ее, не задумываясь, что перечеркивает тем самым все ее надежды и мечты? Ну что толку вываливать все это на родителей?» «Они стараются ради её блага, как могут. Да и ей придётся рано или поздно забрать свои пожитки. Будет не так болезненно для неё, если это сделает отец». Пипс глотнула комок в горле и сказала, «Было бы здорово, папа, спасибо». Положив нож и вилку, она встала из-за стола. «Боюсь, у меня нет аппетита. Пойду-ка наверх немного полежу. Спасибо за ужин, мама». Покидая кухню и поднимаясь по лестнице, чтобы спрятаться в своей захламлённой комнатушке, она слышала озабоченное перешёптывание родителей. Её отец сказал, что хочет привести её вещи домой. Ничего особенного он под этим не подразумевал. Домом была ферма, где он прожил всю жизнь, безопасная гавань, удобный причал в любой шторм, центр его мира. Но для Пип это слово было как пружина, захлопывающая мышеловку. Она потратила годы на то, чтобы обеспечить себе бегство. Трудилась, зарабатывая на билет во внешний мир. И вот теперь они собираются затащить ее обратно. Туда, откуда она пыталась сбежать. Это была воронка водоворота. Как отчаянно не гребешь, ни за что не выгребешь в безопасное место. Более того, они воспринимали это как благо, собирались оказать ей услугу, вернув ее домой. Если бы Пип могла плакать, то разрыдалась бы.